Эпилог. Два года спустя. Ольга Александровна, нам бы решить, что с оксимерным лазером делать. Потянем в следующем месяце? Может, тендер попробуем выиграть? Надо подумать, Иван Дмитриевич, тяну задумчиво, глядя на офтальмолога. Врач, с которым я познакомилась еще когда Демьяну подбили глаз, работает не только на взрослое, но и на детское отделение клиники, которое с помпой открылось год назад. Наши близняшки первый год болели всем, чем только можно. Мы с Демьяном измучились, находя нужных врачей и мотаясь в разные клиники. И в итоге он решил, что пусть лучше все специалисты будут под рукой. А меня за тот год, научившуюся разбираться во всем, что касается лечения детей, сделал своей помощницей с правом принятия не особо ответственных решений. «Алюш, ты же сначала шла ко мне секретарем, неужели не помнишь?» – улыбался муж, глядя на растерянную меня – Поможешь мне, да и я тебе помогу поначалу. А там пойдешь на курсы какие-нибудь или даже второе образование получишь. Если захочешь, конечно. Как ни странно, я втянулась. Разумеется, на первом месте у меня муж и дети. Но и круговерть дел тоже нравится, помогает чувствовать себя не только мамой и женой. Демьян постепенно передает мне часть обязанностей, а месяц назад... Вообще, пригрозил, что отдаст детское отделение полностью под мой организационный контроль. И якобы я с этим справляюсь куда лучше него. Льстит, конечно, но мне приятно. А с офтальмологом у нас сложились прекрасные отношения еще и потому, что Иван Дмитриевич не устает повторять, только благодаря моим напоминаниям, Демьян начал регулярно следить за своим здоровьем. Муж на эти слова хмурится и ревнует, но врача, по-моему, это только забавляет. В общем, Ольга Александровна. «Решайте насчет лазера и держите меня в курсе. А я пошел. У меня прием через...» Он смотрит на часы. «Десять минут». Я киваю. Мужчина встает и идет к выходу. Но в дверях, что-то вспомнив, оборачивается. «Оль, и скажи своему, пусть на осмотр явится. Даже если с операцией отложится, это не повод отлынивать. Сама ведь знаешь, в его ситуации лучше перебдеть». «Да-да, мы с Иваном даже на «ты» перешли. Правда, обращаемся так друг к другу, только в личных разговорах». Демьян все никак не может окончательно решиться на операцию, хотя уже думает об этом всерьез. И покупка эксимерного лазера отчасти и для него тоже. Тогда не придется обращаться в другую клинику. «Хорошо, Вань, передам!» – киваю офтальмологу. Тот кивает, улыбается и спешит на выход. «Мне тоже пора. Демьян дома с дочками. Надо забрать Костю с тренировки по борьбе и сменить мужа. У него сегодня вечером еще деловая встреча. Торопливо одеваюсь, выхожу, запираю кабинет, И иду к ресепшн. Не успеваю дойти до стойки, как из коридора напротив доносится разговор на, ну, очень повышенных тонах. Проще говоря, самые настоящие вопли. Господи, ну что опять? В общий зал выносится молодая женщина, а за ней следом Иван. Да у него просто молния из глаз. Что за... Не успеваю вмешаться, как незнакомка развернувшись, влепляет мужчине по щечину. Мы с Мариной, администратором, замираем, глядя на разворачивающийся скандал. Слава Богу, других клиентов в зале нет. Повезло. Девушка, поняв, что на нее смотрят, вспыхивает и выскакивает из клиники. Иван Дмитриевич. Зову врача, подпустив холода в голос. «Прошу прощения за сцену, Ольга Александровна», цедит он сквозь зубы. «Старая знакомая». Открываю рот, но, поглядев ему в глаза, закрываю. Сам разберется. Он благодарно кивает и скрывается в коридоре. А я, выбросив из головы чужие разборки, еду за Костей. «Мамуль!» Мальчик выходит из тренировочного зала. «Мишку подбросим до дома». «А Павел Петрович что, не приехал?» Спрашиваю у Миши, выходящего следом. «Он мне вроде не звонил. Лезу за телефоном и обнаруживаю пропущенный. А нет, звонил. У папы какое-то суперважное совещание. Он до вас не дозвонился. Мне написал. Велел извиниться за него и попросить». Миша смущенно улыбается, и я улыбаюсь в ответ. «Конечно, это же не проблема. Пойдем. Мы с Павлом Петровичем время от времени подстраховываем друг друга. Особенно в дни соревнований у мальчишек, которые теперь не разлей вода. Довозим Мишу до дома. Я пишу его отцу сообщение, что все в порядке, и едем к себе. Заходим в квартиру, и Костя сразу бежит к себе в комнату. «Джек, иди ко мне, мой хороший!» Раздаются скулеж и пофыркивание. «Мистер Крыс второй почул своей смертью, прожив у нас еще полтора года». Тут уже скрыть от кости кончину хомяка не получилось. И два месяца назад Демьян таки исполнил свое обещание. Сын получил щенка. Мальчик счастлив до ума помрачения, да и дочки тоже. Нового члена семьи, бастон терьера Джека, мы обожаем все. Кость, не забудь разобрать вещи после тренировки, говорю негромко. Да разберу, разберу, мам. Ну сколько можно напоминать? Слышу в ответ ворчание. Улыбаюсь и иду в детскую, откуда доносятся голоса. Останавливаюсь в дверях, глядя на открывшуюся картину. «Солнышко, по-моему, нужно еще посолить и как следует размешать». Демьян протягивает Олесе игрушечную кастрюлю. Я изо всех сил кусаю щеки изнутри, стараясь не засмеяться. Мужчина сидит по-турецки, вокруг него разложены все кухонные приспособления. Олеся возится с чашками из детского сервиза. За спиной отца пыхтит Ксюша с расческой в руках. Волосы мужа с левой стороны топорщатся хвостиками в разноцветных резиночках. Только Демьян может с таким убийственно серьезным лицом играть с дочками одновременно в ресторан и в парикмахерскую. Недалек тот день, когда ему во сне накрасят ногти во все оттенки красного, а лицо изрисуют губной помадой. Не сдержавшись, прыскаю от собственных мыслей, и муж расплывается в улыбке, замечая меня. «Алюша» – встает, вызывая одновременно два расстроенных вопли с разных сторон. «Папа, куда?» «Мама пришла, солнышки!» Подходит ко мне и обнимает. «Маму нужно поцеловать!» Тут же исполняет сказанное, потому что времени у нас ровно две секунды. «Мама!» Топот двух пар ножек, и вот я уже приседаю, прижимая к себе дочерей, которые, впрочем, быстро убегают обратно, доделывать свои какие-то важные дела. Демьян меня опять обнимает. «Шикарная новость!» Хитро улыбается. «Ник с Аней согласны забрать наш детский сад к себе на выходные, так что ты будешь вся моя!» Я соскучился, шепчет мне на ухо, посылая мурашки по спине. Они святые, Выдыхаю мужу в губы. «Мам, пап, ну сколько можно целоваться?» Звучит сзади недовольно. «Я вообще-то голодный после тренировки». Я прыскаю, выпутываюсь из объятий закатившего глаза Демьяна и иду на кухню. С Костей у нас все было по-разному. Он и ревновал к сестрам, и злился то на меня, то на отца, то на родную мать, который продолжает ездить пару раз в год на каникулах. Но в конце концов все наладилось. Нам еще, конечно, предстоит не один кризис, но уверена, мы со всем справимся. За обедом я кормлю свое большое семейство, и мы обсуждаем, где отмечать день рождения близняшек, который уже совсем скоро. Демьяну и Косте нравится одно место, мне другое. Кроме того, я знаю, что девочкам нужно что-то попроще, а уж точно не сумасшедший квест. Так что настаиваю на том, что мы тут в большинстве. «Пап, что за несправедливость?» – хмурится Костя, добивая чай. «По-моему, мне нужен брат. Так хотя бы будут равные шансы». Я закашливаюсь, а Демьян с трудом, сдерживая улыбку, смотрит на меня, приподнимает брови и меня бросает в жар. Ну, а почему бы и нет? Конец.